— Значит, нарочно так сделал, да, скелетина? Завидуешь, что я стал беком? Смерти моей пожелал, да? Весь дрожа от гнева, не глядя, стал ощупывать пояс, где плетка. Она валялась на земле. Ругать и бить виноватого в чем-то Нукера — обычное дело. Бек-Тахир отчасти поддавался этому обучию, но все же не было случая, чтобы он замахнулся на Мамата и на давнюю дружбу. Мамат нагнулся за плеткой, поднял и подал ее Тахиру. — Возьмите, побейте меня за мою провинность, но не говорите такого, я не подлец, чтобы желать вам смерти. И снова Тахиру показалось, что Мамата издевается над ним, выпячивает свое благородство, свою честность, ставит себя выше бека. — Свалить меня с коня перед боем — это не значит желать смерти! — крикнул, словно плюнул Тахир и ударил Мамата кулаком в голову. Удар отбросил Мамата назад, но Кер не удержался на ногах, упал. У Тахира что-то хрустнуло в большом пальце, резкая боль пронзила правую руку. Чуть ли не до глубины мозга, как ему показалось. Сломал палец, сломал. Саблю как держать теперь? Ух! И все из-за него, из-за этого. И Тахир ударил еще раз левой и снова повалил поднявшегося было мамата на зиму. Какой-то рослый Нукер вступился за Мамата. — Не надо так, бег Ака. Простите его на сей раз. Мамат Ака готов за вас жизнь отдать. А подпругу я тотчас затяну. Вот, подождите чуток, вот, уже готово. Садитесь, бег. Тахир ехал и все глядел на палец, распухший, чуть шевельни, ноет невыносимо больно. — Все! — «Отвернулась от меня удача», — думал Тахир, приближаясь к месту, где быстро собиралась свита бабура За Тахир беком скакало 20 нукеров, и среди них мамат, бледный как полотно. Как бы ни ругал, как бы ни бил тебя бег ты, нукер, обязан не отставать от него. Солнце выкатилось из-за левого берега Джамны, и помчалась к зениту, освещая ряды несметного войска дилийского султана. Казалось, весь горизонт захватили эти ряды, плотные, ровные, лишь в промежутках между ними возвышались боевые слоны. Их огромность скрадывалась при взгляде с холма, где стоялся свитой бабур но число могло внушить трепет. Где-то там, на самом большом белом слоне, Восседал Ибрагим Лоди. Слон заменял ему холм наблюдения. Со спины огромного животного он мог видеть все поле. Грозный враг двинулся. Бабур оставался спокойным. Цепь арп и щитов крепка. За правое крыло войска отвечает сын Хумаюн, умный и бесстрашный. С ним Ходжа Коламбек. «Хиндубек» и другие надежные и испытанные военачальники. Центр — это пушкари, ружейные стрелки, пешие воинство. По обеим краям конные отряды, готовые к вихревой атаке обхвата. У султана Ибрагима, находящегося на боевых слонах, очень много пехоты, слишком много. Она должна двигаться плотными рядами, потому неповоротливо. Вот где пригодится тулгома, некогда сильное оружие Шайбани. А теперь и его, Бабура. Там на концах крыльев его войска самый быстрый конь. Тахир вместе со свитой и охраной Шаха стоит несколько позади Бабура. Неподалеку от Шаха Беки что отвечает за связь между ратями гонцы. Голос Бабура, отдающего распоряжения уверенный и четкий. — Мы шли за этим человеком, и из скольких битв вышли живыми, — утешал себя Тахир. — Если будет жив мирза Бабур, и я на сей раз уцелею. Ждать без движения, без попытки противодействия, приближающуюся черную тучу, тяжело. Многие беки волнуются. Бабур спокойно, внятно, властно, изредка ронял. Терпеть, ждать, никому не выступать. Ибрагим Лади видел, что Бабур стоит за стеной повозок и защитных сооружений, вперед не идет. Остановил и он свое войско. Ударить в лоб? Нет. По совету своих полководцев он приказывает перестроить ряды, чтобы нанести основной удар не в центре, а по правому флангу, порвать его и обойти возвышенность со стороны города. Но пока приказ был распространен по стотысячному войску, Пока одни отряды собирались в кулак, нацеленный против правого фланга Бабура, а другие повернули в сторону города, прошло довольно много времени. Бабур сделал ответный ход. Две тысячи конных вихрем помчались мимо левого фланга Ибрагима Лади, мимо нацеленного кулака противника, его слонов и пехоты, что двигались от центра влево, в тыл им, в тыл а конница Хумаюна пошла навстречу со своей правой стороны, преграждая дорогу, мешая перестроению. Тут заревели пушки, установленные в центре между арбами, пока еще неподвижными. Да, весь свой воинский опыт, приобретенный в победах и, увы, в горьких поражениях, Бабур применил здесь, на Панипадском поле. До поры до времени Бабур преследовал цель смешать ряды противника четырехсторонним, пусть непрочным окружением, сломать четкость его флангов, завернуть их вовнутрь, создать сумятицу. Окруженное войско превосходило тех, кто его окружил. Во много раз. Кони быстрее, но слабее слонов. Воины и враги молоди то справа, то слева прорывали кольцо. Конечно, Бабур посылал помощь отряда из центра, туда, где его всадникам приходилось слишком ужтуга. Но главное, это была завлекающая помощь. Он намеренно обнажал перед противником тот центральный участок, где стояли армы. Наконец, Ибрагим, отбиваясь от непрерывных ударов с боков и сзади, кинул основные силы, большую часть боевых слонов, на этот участок вверх по склону, чтобы прорваться здесь и решить битву в свою пользу. И тогда Бабур приказал убрать упоры из-под колес повозок. 700 арб одновременно пришли в движение и покатились на вражеские ряды. Пушки и ружья стали бить по слонам и пехоте султана с близкого уже расстояния. Грохот пальбы оглушал, дым и копоть мешали видеть ядра, и раскаленные пули пробивали латы и щиты. А невероятно согласованное, все убыстряющееся движение бесчисленных арп, представших вдруг неким чудовищным живым существом, что ломало, крушило, сбивало с ног, посеяло страх и панику у воинов Ибрагима. К такому они не были готовы. Заметались, яростно затрубили раненые, перепуганные, будто в западню попавшие слоны. Погонщики попытались повернуть их и внесли еще больший хаос, усугубили давку, в которой падали на наземь, задыхались люди и лошади. Пушки и ружья продолжали свою страшную опустошительную работу. Уже много слонов, мертвых или смертельно раненых, лежало по склону. Их гибель сопровождалась гибелью множества воинов, затоптанных и расставленных. А снизу все шли, напирали ряды Ибрагимовой пехоты, и конные отряды шли, не в силах остановиться. Катились волна за волной и громоздили новые завалы мертвых и покалеченных. Наконец, войско Ибрагима-Лади повернуло назад. Быстро началось бегство. Давили упавших, бросали оружие. На закраинах громадной битвы и в ее тылу конница Бабура значительно поредела, не в силах была сдержать этого напора. Слоны легко прорвались сквозь неё, за ними густые толпы вражеской пехоты.